Синхронно потянулась к лежащему на столе листу бумаги. Наклонили головы, разглядывая рисунок. А про карандаш в моей руке забыли? Взмахом руки подзываю конвоира и, указав на стол, предлагаю жестом и ему присоединиться к великим мира сего, дабы поучаствовать в решении столь важной для них задачи. И ему тоже своего кусочка славы охота. Да только не будет ее у тебя. Выброшенная на всю длину рука Цепляет конвоира за ворот. Проворот. И всем своим немаленьким ростом Он брякается прямо на затылке своего начальства. А удар карандашом в горло Окончательно прерывают его честолюбивые мечты. Его винтовка уже у меня в руках. И полицейский папаша получает прикладом в поддых. Обратным ходом я впечатываю окованным металлом затыльник в солнечное сплетение полицаю. Он крякает, и его лицо стремительно багровеет. Крепкий какой, а вот так... Он согнулся, как сосиска. Носом белый пол буря. Вспоминаются мне слова из песни киевского автора. Правда, пол тут далеко не белый. Но в остальном все справедливо. Добавляю сапогом по ребрам. Теперь он точно некоторое время не боец. Забираю у него наган, из карманов выгребаю патроны. Кстати, а браунинг мой где? Гадский папа тем временем возжелал принять посильное участие в разворачивающемся действии и полез в карман за пистолетом, вдав ну, ему возможность извлечь Браунинг на свет божий, щедро впечатывая прикладом прямо по пальцам. Хренасе у него глотка, как только стекла не повылетали. Ну, раз так... Хоть тебе для симметрии, так сказать. А вдруг ты, как в кино, говорилось, двусмысленный и стреляешь левой? Спокойнее мне будет, когда у тебя обе руки будут нерабочими. В синях топот. Это, надо полагать, на крики полицаи избегаются. А у винтовки, кстати говоря, и есть. Вот я его на место-то и поставлю». Снеся могучим плечом в дверь, в комнату вламываются оба моих конвоира. Задний точно же получат штык чуть выше поясницы. Выдернув его назад, делаю оборот вокруг, и массивный приклад, снеся на своем пути хилую защиту из растопыренных пальцев второго конвоира, загоняет ему нос куда-то вглубь веснущатой морды. «Так».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 Он мне еще нужен будет, так что пусть пока полежит. Критически посмотрев на гадского папу, заодно стряноживаю его. У них, похоже, вредность семейная черта. Так что пускай этот полежит. Пока. Насколько я помню, около лейтенанта стоит пост. Там на лавочке сидит какой-то плюгавый тип с двухстволкой. То ли из полицаев, то ли местный кадр. Вот с него и начнем. Постовой действительно сидел на прежнем месте и меланхолично насвистывал какую-то мелодию. Да, и этот тоже из музыкантов. Ну, хоть не из певцов, представляю себе его голосок. К несению службы музыкант относился из рук вон плохо. Так что, когда нагановский ствол... недвусмысленно ткнулся ему в ухо он чуть со страху не обделался -с -с, тихо сиди ага кто лейтенанта комбару прибить велел так это батя полсавича распорядился он у нас хозяин строгий был строгий теперь тихим станет а остальные где «На постах тама», — протягивает он дрожащую руку, — «и вон у дуба двое». «И все?» а «Остальные в той избе сидят, обед у нас». «Тебя когда сменят?» «Да уже скоро, остынет ведь супец-то». «А, так ты еще и пожрать рассчитываешь. Ну уж хрен, разве что на том свете что-нибудь обломится».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 что обыкновенный колун только и годен, что для колки дров, не верьте ему. Летает эта штука. Тоже весьма недужственно. Правда, с точностью броска у него проблемы. Но это неплохо компенсируется большим весом снаряда. Так ли важно, тем именно тебе долбанет по чану? Обухом, острием или рукояткой? Если...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 Совершенно дуревший от страха, он послушно топает в указанную сторону. Фигурка у него колоритная и легко узнаваемая. Часовые точно не перепутают. А у меня знакомое им пальто. И лицо под шапкой не очень-то видно. Это же аксиома. Раз первым идет свой брат-полицай, то и второй кто-то свой.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 Вдруг каким-то писклявым голосом кричит он, «Это красный!» Сидящие в сарае полицаи тоже не относились к ревнителям устава караульной службы. Один и вовсе бессовестно дрых. Второй же замешкался, подхватывая винтовку. «Даю мощного пинка музыканту и выхватываешь штык-нож. Минус три». Позаимствовав у одного из них феньку, топаю по направлению к столовой избе. Надо, пожалуй, что приятного аппетита полицаем пожелать».